Глава пятая. Заветная калитка. «Все осталось таким же, как много лет назад», — думал Хаджи Ар-Рахим, прислонившись к высокому глиняному забору пустынного переулка Гурганджа. Те же домики с плоскими крышами среди абрикосовых и тутовых деревьев также на бирюзовом небе вьются стаями белые голуби. А еще выше, над ними, с жалобным стоном медленно кружат бурые коршуны. Также над забором свесились белые ветви цветущей акации, и под ними притаилась та же маленькая заветная калитка. На ее серых выветренных досках еще заметны круги искусно вырезанного узора. Когда-то из этой калитки выходила девушка в розовой одежде и оранжевом покрывале. Где она? Что с ней стало? Калитка открылась, и вышла девушка-подросток в длинной розовой одежде с сафрановым покрывалом. В руке она держала лопату. Слегка выдающиеся скулы и чуть скучные глаза — Покрой одежды и узел шафранного платка сказали бы знающему, что эта девушка из тюркского племени. Напевая песенку, она расчистила отводную канавку в свой сад, и вода повернула в пробитое отверстие под глиняным забором. Вдруг девушка быстро выпрямилась и, прикрывая глаза узкой смуглой рукой, посмотрела в конец улицы. Там кто-то пел высоким переливчатым голосом. Наступит ночь, из глаз уходит сон. Любуюсь до заре, на звездный небосклон, Если молодой луны увижу рок, Я вспоминаю серпью бровей. То не судьба ль моя, Не мой ли рок Загадку разгадать хочу Грядущих дней? В глубине переулка показался молодой всадник В темно-зеленом чекмене, туго стянутом пестрым поясом. Сдвинув на правую бровь бронью шапку, он медленно ехал на плесавшем караковом жеребце. Всадник хлестнул коня и с места бросился в скач. Пронявшись с девушкой, он разом осадил коня. Девушка бросила лопату и вбежала во двор, захлопнув калитку. Садник передвинул шапку на затылок и медленно поехал дальше по переулку. Калитка приоткрылась, и девушка выглянула. Робко посмотрев по сторонам, она подняла лопату и снова скрылась. Бородатый, почерневший от зноя дервиш в остроконечном колпаке с белой повязкой хаджи и в разноцветном плаще, громко как слепой, удряя посохом, перешел дорогу. Оглянувшись, он осторожно снял лоскут розовой материи, зацепившийся за калитку, и спрятал... За пазуху. «Да», — бормотал он, — «все здесь осталось по-прежнему. То же дерево, только оно стало еще выше и гуще. Та же калитка, она лишь потемнела и покосилась. И девушка похожа на ту, кого я любил шестнадцать лет. Но это не она. А где та?» Которая стояла здесь много лет назад с корзинкой абрикосов и сама смуглая и сладостная, как абрикос. Все осталось тоже, даже вон там, над Старой башней, как и раньше, кружит истреба, только Хаджи Рахим не тот.